2.6. Имена и обозначения звезд. В нашей галактике более 100 миллиардов звезд. Около 1% из них занесено в каталоги, а остальные безымянны и даже не считаны. Звезда, попавшая в каталог, получает индивидуальное обозначение. Обычно это либо порядковый номер, либо комбинация координат звезды. Но в разных каталогах эти номера могут различаться. Не существует официальных документов, регламентирующих имена звезд, но есть традиция, которая поддерживается астрономами при составлении карт и атласов звездного неба. Мы опускаем здесь тему продажи имен звезд, уверенные, что наш слушатель ясно понимает нечистоплотность этого бизнеса. Однако у всех ярких звезд, и даже у многих слабых, кроме научного обозначения, есть и собственное имя. Эти имена они получили еще в древности. Многие из ныне употребляющихся имен звезд, например, Альдебаран, Алголь, Денеп, Ригель, и имеют арабское происхождение, другие происходят из греко-римской традиции. Сейчас астрономам известно около трех сотен исторических имен звезд. Это навигационные звезды, которыми издавна пользовались для ориентации путешественники и охотники. Часто это названия частей тех фигур, которые дали название всему созвездию. Бетельгейзе, созвездие Орион, плечо гиганта или подмышки великана, Денебола в созвездии лев, хвост льва, Алгенип и Маркап в Пегасе — это крыло и седло, Фомальгаут в южной рыбе, рот рыбы, Ахернар в Иридане, конец реки и так далее. Фактически, это перевод на арабские указания места звезды в звездном каталоге, включенном Птоломеем свой Альмагест. Разумеется, у разных народов одна и та же звезда называется по-разному. Например, плечо Ориона Бетельгейзе — У бушменов называется «самка антилопой. В приложении 2 указаны имена, обозначение и блеск в звездных величинах визуального диапазона для некоторых популярных звезд. В основном это ярчайшие звезды, а группа слабых звезд в созвездии Тельца: альциона, астропа, атлас, майя, меропа, Плиона, тайгета и электро это знаменитые плеяды. Начав в конце XVI века детальное изучение неба. Астрономы столкнулись с необходимостью иметь обозначение для всех без исключения звезд, видимых невооруженным глазом, а позже — в телескоп. В прекрасно иллюстрированной уранометрии 1603 год Иоганна Байера, 1572-1625 годы, где изображены созвездия и связанные с их названиями легендарные фигуры, звезды впервые были обозначены строчными маленькими буквами греческого алфавита приблизительно в порядке убывания их блеска альфа — ярчайшая звезда созвездия, бета — вторая по блеску и так далее. И если созвездие было богато звездами и 24 букв греческого алфавита не хватало, Байер использовал латинский алфавит. Сначала все строчные буквы, а если и их не хватало, то и заглавные, но не далее буквы q Полное обозначение звезды по системе Байера состоит из буквы и латинского названия созвездия. Например, «Сириус», ярчайшая звезда большого пса «Канис Майор», обозначается как «Альфа Канис Майорис», или сокращенно «Альфа СМА. «Алголь», вторая по яркости звезда в Персее, обозначается как «Бета Персей» или «Бета Пер». Позже Джон Флемстит, 1646-1719 годы, первый королевский астроном Англии, занимавшийся определением точных координат звезд, вел систему их обозначения, не связанную с леском. В каждом созвездии он обозначил звезды номерами в порядке увеличения их прямого восхождения, то есть в том порядке, в котором они пересекают небесный меридиан. Так Арктур, он же Альфа-Велопаса, Альфа-Ботис, обозначен по Флемстеду как 16-ботис. На современных картах звездного неба обычно нанесены древние собственные имена ярких звезд — Сириус, Конопус — и греческие буквы по системе Байера. Обозначение Байера латинскими буквами используют редко. Остальные менее яркие звезды обозначают цифрами по системе Флемстида. Особый интерес при изучении эволюции звезд представляют переменные звезды, изменяющие со временем свой блеск. Для них принята специальная система обозначений, стандарт который установлен общим каталогом переменных звезд. Переменные звезды обозначаются латинскими прописными буквами от R до Z, а затем комбинациями каждой из этих букв с каждой из последующих от RR до ZZ, после чего используются комбинации всех букв от А до Q с каждой последующей от АА до QZ. Из всех комбинаций исключается буква J, которую легко спутать с буквой I. Число таких буквенных комбинаций — 334. Поэтому если в каком-то созвездии открыто большее число переменных звезд, они обозначаются буквой V от variable, переменный и порядковым номером, начиная с 335. К каждому обозначению прибавляется трехбуквенное обозначение созвездия, например, RCRB, SCAR, RTPR, FUORI, V557, SGR и так далее. Обозначение в этой системе принято давать лишь переменным звездам нашей галактики. Яркие переменные из числа звезд — обозначенных греческими буквами по байеру, других обозначений не получают. Особую группу переменных звезд представляют, условно говоря, однократные переменные — вспышки новых и сверхновых, хотя у новых бывают и рекурентные вспышки. При безличном обсуждении этих явлений термины новые и сверхновые пишут с маленькой буквы. Например, в 1975 году наблюдалась вспышка новой в созвездии «лебедя». Но при обозначении конкретного события или самой звезды эти слова пишут с большой буквой: Новая Лебедя-1975, Новосик-1975, НСик-1975, Сверхновая-1987А, Супернова-1987А, СН-1987А. Подробнее о переменных звездах и их обозначениях рассказано в главе 6. По мере публикации все более глубоких каталогов звездного неба, содержащих данные о более тусклых звездах, в научную практику регулярно вводятся новые системы обозначения, принятые в каждом из этих каталогов. Поэтому весьма серьезную проблему представляет кросс-идентификация звезд в разных каталогах. Ведь одна и та же звезда может иметь десятки различных обозначений. Создаются специальные базы данных, облегчающие поиск сведения о звезде по различным ее обозначениям. Наиболее полные из них поддерживаются в Центре астрономических данных в Страсбурге. Традиция включать в имя звезды название созвездия, в котором она расположена, потенциально таит в себе некоторое неудобство. Мы уже знаем, раздел 2.1, что звезды в результате собственного движения пересекают границы созвездий. Например, Р Орла теперь следует искать в созвездии дельфин. Со временем подобная путаница будет лишь возрастать. Смотрите таблицу 2.1. Перемещаясь в пространстве относительно Солнца, звезды не только время от времени пересекают границы созвездий, но и меняют свое расстояние от нас, а значит, и видимый блеск. Патрик Мур, ссылаясь на расчеты Джоселин Томкин, приводит список звезд, которые за прошедшие предстоящие несколько миллионов лет становились или станут ярчайшими светилами нашего небосвода. Таблица 2.3. Разумеется, предполагалось, что осветимость указанных звезд остается неизменной, а их видимый блеск меняется только из-за расстояния. Кроме этого, не принималось в расчет возможность неожиданного и, как правило, кратковременного увеличения блеска других светил — новых, сверхновых и прочих переменных. Такие события происходят регулярно, и прогнозировать их мы пока не умеем. Например, блеск мира кита обычно не поднимается выше двух звездных величин, но иногда возрастает до 1,7 звездных величин, а в 1772 году достиг 1,2 звездных величин. Неправильная переменная YCP в 1936 году достигла 1,6 звездных величин, а затем не поднималась выше 2,2 звездных величин. Но самый непредсказуемый и вспыльчивый характер демонстрирует очень массивная звезда — это Киля. Это Кар. Впервые ее занес в каталог Эдмунд Галей в 1677 году как звезду четвертой величины. Но к 1730 году она стала одной из ярчайших звезд в созвездии Киль. Однако к 1782 году она значительно потускнела и стала недоступной для наблюдения, но в 1820 году ее блеск вновь стал возрастать. В 1843 году она на некоторое время увеличила свой блеск до минус 0,8 звездной величины, став второй по яркости после Сириуса. А между 1900 и 1940 годах ее визуальный блеск опять упал до 8 звездных величин. Сделав звезду недоступной для невооруженного глаза. Сейчас блеск этого беспокойного гипергиганта подрос до 6,2 звездных величин. Вероятно, в ближайшее время, в масштабе миллиона лет, можно ожидать взрыва этой массивной звезды. Однако мы условились при составлении таблицы 2.3 не принимать в расчет яркие, но кратковременные явления. Вообще, обращаясь, к этой таблице, нужно иметь в виду ее приблизительный характер. На временах миллионы лет может заметно меняться светимость звезд, особенно массивных. К тому же не все измеренные данные настолько точны, чтобы безоговорочно приписывать приоритет яркости определенной звезде. Например, удаляющийся от нас конопус Альфа-Кар сегодня имеет блеск минус 0,72 звездной величины но около 3,4 миллиона лет назад был вдвое ближе и, вероятно, имел блеск минус 2,2 звездной величины. Так что он мог поспорить за первенство в яркости с бета Большого Пса и Зета Стрельца. Поэтому таблица призвана лишь продемонстрировать, что за время порядка миллиона лет взаимное движение звезд может существенно преобразить картину ночного неба. Ведь за это время большинство близких звезд не только заметно изменяет свой видимый блеск, но и перемещается на фоне более далеких звезд на десятки градусов, нарушая привычные нам фигуры созвездий. Вернемся к собственным именам звезд. Некоторые выдающиеся, но отнюдь не самые яркие звезды, нередко называют именами астрономов, впервые описавших их уникальные свойства. Например, летящая звезда Барнарда названа в честь американского астронома Эдуарда Эмерсона Барнарда, обнаружившего в 1916 году ее рекордно быстрое собственное движение на небе. Следом за ней по скорости собственного движения идет звезда Каптейна, названная в честь открывшего этот факт нидерландского астронома Якобуса Корнелиуса Каптейна. Известны также гранатовая звезда Гершуля, темно красная звезда мю -Цеп, Звезда Ван Мааннена — ближайший одиночный белый карлик. Звезда Ван Бисбурга — светила рекордно малой массы. Звезда Пласкетта — рекордно массивная двойная звезда. Звезда Бэбкака — светила с рекордно сильным магнитным полем и еще некоторые, в общем, около двух десятков замечательных звезд. Следует заметить, что эти имена никем не утверждены. Астрономы используют их неофициально как знак уважения к работе своих коллег. Для примера возьмем звезду Пшибыльского, необычные свойства которой были открыты в 1960 году. Она располагается на южном небе в созвездии Кентавра и с территории России не видна. Зато в южных широтах ее может увидеть любой желающий, если у него есть бинокль. Звезда довольно яркая восьмой звездной величины. Ее поверхность вдвое горячее, чем у Солнца, а химический состав совершенно необычен. Такие звезды астрономы относят к спектральному классу А-пикулярные. Открыл и исследовал эту удивительную звезду польский астроном Антонин Пшибельский 1913 1986 годы человек с очень интересной судьбой. Научной работой он занимался в Австралии на обсерватории Маунт-Стробла. За прошедшие полвека астрономы исследовали тысячи других необычных звезд, а чтобы их найти, были изучены сотни тысяч обычных, но более удивительного светила, чем звезда Пшибыльского, пожалуй, найдена не было. У этой звезды содержание элементов группы железа в десятки раз ниже обычного, характерного для подавляющего большинства других звезд. Зато у нее много химических элементов группы лантаноидов, крайне редких как на Земле, так и в космосе. В таблице Менделеева лантаноиды выделены отдельной строкой внизу. По своим химическим свойствам они очень похожи друг на друга, а за низкую природную концентрацию названы редкоземельными элементами. Среди всех лантаноидов у звезды Пшибыльского особенно много гольмия — тяжелого металла, близкого по весу к вольфраму, платине и золоту. Гольмий и на Земле настолько редок, что его свойства еще детально не изучены. Ни на одном космическом теле, кроме звезды Пшебыльского, он вообще не обнаружен. Такое впечатление, что на этой звезде собрался весь гольмий нашей галактики. Звезда Пшибыльского не подается объяснению и, видимо, еще долго будет оставаться загадкой. Как пишут его коллеги, сам астроном Антонин Пшибыльский был чрезвычайно скромным человеком. Ему бы и в голову не пришло дать звезде свое имя. Но с момента открытия все называют это уникальное светило «звездой Пшибыльского». Еще один малоизвестный пример — звезда Поппера. Эту первую звезду с экстремально высоким содержанием гелия открыл астроном Дэниел Поппер еще в 1942 году. Но до сих пор похожих звезд обнаружено лишь несколько десятков. Все они почти не содержат водорода, но очень богаты гелием. Светимость таких звезд чрезвычайно велика для их массы. Сама звезда Поппера при массе в 1 м солнечных имеет светимость 10 в четвертой степени L солнечных и радиус 13 r солнечных. Только в 2006 году было окончательно выяснено, как образуются такие звезды. Два белых карлика в тесной двойной системе постепенно сближаются и в конце концов сливаются в одну звезду, в результате чего в этом конгломерате вновь начинаются термоядерные реакции. Поскольку мы обсуждаем именно звезд, то нужно вспомнить про объект Сакураи в созвездии Стрелец. В 1996 году его открыл японский астроном-любитель Сакурай. Вероятно, это второй пример после гранатовой звезды гершуля Когда светило за пределами Солнечной системы, получило имя любители науки. Объект Сакураи часто называют самой быстрорастущей из всех известных звезд. В 1996 году этот объект был размером с Землю и имел температуру поверхности около 50 тысяч Кельвинов типичный молодой белый карлик. А спустя всего полгода он увеличился в сотни раз и превратился в желтый сверхгигант с температурой около 6 тысяч Кельвинов окутав себя непрозрачной оболочкой из углеродных пылинок. Похоже, что эта умирающая звезда, ядро планетарной туманности, продемонстрировала последнюю гелевую вспышку. Смотрите главу 8. Обнаружение столь редких объектов делает честь астрономам-профессионалам и тем более любителям. Разумеется, никаких дипломов на право владения именами звезд их первооткрывателям не дают. Со временем такого рода имена звезд обычно забываются. Остаются лишь их сухие каталожные обозначения, а фамилии старых астрономов, незнакомых следующему поколению исследователей, перестают упоминаться. Как видим, в этом вопросе астрономы заметно скромнее биологов, делающих свои имена официальной составной частью названий животных и растений.